Так, э, дай-ка я сверюсь по компасу, в правильном ли направлении мы едем. Ага, все верно, на юго-восток. Дядя Кузя, а что это у тебя такое? Какая-то плошка с водой. А в воде рыбка плавает, железная, и хвостиком все время поворачивается в одну сторону. Это такой фокус, да? Не фокус, а компас. Это компас? Да, когда-то он был с рыбкой или с ложкой. Китайцы с незапамятных времён знали, что такое магниты. Вот и придумали на магниченную рыбку стрелку опускать в воду. При этом голова рыбки всегда указывает на юг, а хвост на север. А что за компас с ложкой? Вот он. Какой-то металлический квадрат с чёрточками и кругом посередине. А внутри круга и правда лежит ложка. Похоже на маленький ковшик. И тоже поворачивается своей ручкой всё время в одну и ту же сторону. Чудно! Совсем на современный компас не похоже. Согласен, не похоже, но принцип тот же. Магнитное поле Земли заставляет на магничину и стрелку, в этом случае рыбку или ложку, всегда указывать верное направление. Но мы отвлеклись. Чего стык? Кажется, уже подъезжаем. Что? Пойдём смотреть, как вазу лепят. Ещё успеем заглянем-ка для начала вон в тот двор. А что там? Это мастерская, где делают бумагу.